Эпилог. Это был самый бесконечный месяц за последние полгода. Нет, меня никто не преследовал, никто не глядел искоса и не перешептывался за спиной, но все равно было нервно, и я не могла толком расслабиться. Хотя в газете вышла резонансная статья, что никому не известная прекрасная девушка, пришедшая на бал в восхитительных украшениях из ювелирного дома, Типербусса и роскошном платье от мадам Пробранж, При всех отказала самому завидному холостяку страны, самому лорду Беккельсбери-младшему. Но я не нашла ни единого намека ни на свой статус студентки, ни на свое имя, а ведь оно звучало. Хотя точно помню, под конец в толпе мелькали лица и Джулианы и Винс, и их спутниц. Но то ли репортерам была выгодна эта интрига, то ли я что-то не понимала в людях, моя личность так и осталась тайной для широкой общественности самого магистра ламбертса я больше не видела хотя точно знала что он продолжает жить на первом этаже, но мы самым чудесным образом не пересекались, то ли потому что я сидела у себя безвылазно сутками напролет читая умные книги до которых прежде руки не доходили то ли потому что он сам прикладывал к этому максимум усилий и все равно среди подарков которые я нашла утром у своего порога обнаружился тот который я точно знала принадлежит ему всего лишь книга но книга которую Не купить в магазине старинный фолиант о темной магии от истоков и до наших дней, в котором подробно разбиралось то, откуда в этот мир пришла тьма, и как оказалась подвластна людям. Книга, которую не издавали, это был рукописный текст возрастом более пятисот лет полноценный раритет. И он подарил его мне. Зачем? Нет, я благодарна, искренне благодарна. Но после того, как я фактически опозорила его при всех, это было. «Нелогично. Хотя чем я лучше него? Ведь сама подложила невозможную ранним утром к его порогу сверток, упакованный еще два дня назад. Не такой дорогой эксклюзивный все-таки мои возможности были куда скромнее, чем его, но все же. Все же я изначально не удержалась и купила тот красивый блокнот для записи в кожаной обложке и идущую к нему в комплекте стильную ручку». Не раз и даже не два замечая, как в разговоре с Альбусом северен записывает интересные мысли на каких-то клочках бумаги обычным карандашом. Ну, разве это нормально для такого педанта, как он? Вот я и подарила, чтобы не позорился. Миссис Муариф я подарила яркую пуховую шаль и книгу с автографом Элен Кор. Книгу мне тоже подбросили на порог. Альбусу довольно сложную головоломку-артефакт. Лейтенанту новую кружку с забавной надписью потому что он все-таки окончательно потерял старую, подозревая, что разбил, но так и не признался. А Марку — теплый шарф и варежки, потому что констебль плохо переносил холодное время года и зимой вечно ходил с красным носом. Не обошли стороной подарки и меня. Родители, как обычно, пристали денег. Миссис Муари в первый же день Нового года прямо за завтраком сделала мне персональный расклад на картах и, смешно округляя свои блеклые глаза, заявила, что мой мужчина — Меня уже нашел, и истинное женское счастье уже рядом. Достаточно только руку протянуть. Не надо. Альбус оставил под елкой коробочку с эксклюзивным амулетом-накопителем, который можно было носить на шее в виде медальона, а детектив подарил рамочку с грамотой лучшей сыщицы отдела. Последнее было особенно приятно. Нашлись под елкой и неопознанные подарки, принесенные курьером на мое имя. Коробочка шоколадных пирожных аж из знаменитой столичной кондитерской. Заколку для волос волоса серебра с полупрозрачными серыми топазами под цвет моих глаз. Золотой браслет с бриллиантами, роскошный букет совершенно несезонных цветов, явно выращенных в оранжерее крупных розовых лилий. Последнее выкинула сразу. На вид красивые, но запах в комнате стоял такой, что хоть вешайся. И я поступила оптимально. Просто выкинул источник мерзкого запаха. Пирожные после тщательного изучения на предмет гадостей Мы с тьмой поделили поровну и оценили по достоинству. А дарителей заколки и браслета кошка вычислила по остаточному запаху, заодно выяснив, что пирожные от Джулена, заколка от Янины, а браслеты цветы от Винсента. Удивилась. Причем очень сильно. Зачем? Нет, правда, я четко дала им понять, что не считаю их своими друзьями, но однокурсники все равно это сделали. Впрочем, пирожные уже съедены, заколка тоже милая, а браслет... Браслет я сдала в ломбард, а деньги положила на счет. Чем бы ни руководствовался граф Наркиза, даря мне настолько дорогую вещь, мне от него ничего не надо. Лучше бы тоже пирожный прислал, честное слово. Я бы их хотя бы съела. Из-за того, что в академию я больше без причины не ходила, предпочитая готовиться к экзаменам дома, тем более все необходимые книги были взяты заранее. С однокурсниками за этот месяц я пересеклась лишь трижды, и то мельком, предпочитая приходить на экзамены, В числе первых быстренько сдавать на отлично и также быстренько уходить. Заминка вышла лишь раз с экзаменом по бестиологии. Наш новенький магистр Адам Брикман не выдержал испытания раскрепощенностью и, по слухам, покинул наш славный город буквально через пару дней после Нового года. Подробности тьма рассказывать отказалась, многозначительно щурясь. Но его на экзамене заменил сам ректор, чему лично я была искренне рада. Предмет я знал на зубок, а господин... Верденборн был не из тех, кто считал нас неучами и бездарями только потому, что мы еще студенты. В общем, я все сдала. Все! Оставалась буквально какая-то мелочь, практика и диплом, но меня это совершенно не страшило. Наоборот, я уже заручилась согласием магистра Ронарио, что именно он станет моим куратором после практики, и буквально считала часы, когда мне вручат официальную бумагу, с которой я отправлюсь к демонам. Я уже собрала чемоданы, которых внезапно оказалось аж целых три, пришлось докупать. Уже попрощалась с миссис Муариф, пообещав, что никогда не забуду ее, стрипню и душевной посиделки. Уже выяснила, что по прибытии мне надо будет пройти в канцелярию самого князя, где меня проинструктируют о моих дальнейших действиях на предстоящие два месяца. Уже получил расчет в полицейском участке, и мы вместе с лейтенантом пустили скупую слезу, прощаясь уже выяснилось что в княжестве лайдорусском сегодня на диво солнечное тепло аж плюс двадцать три и легкий бриз с моря уже погрузила чемоданы на гравиплатформу и уверенно шагнула вперед не поскупившись на довольно дорогой стационарный портал между нашими странами Полной грудью вдохнула по летнему теплый воздух соседнего континента сняла пальто заполнила все необходимые бумаги у дежурного портальщика и, перехватив платформу с чемоданами за удобную ручку, отправилась в канцелярию князя, размеренным прогулочным шагом, получая искреннее наслаждение от каждой минуты, проведенной на воле. Действительно, на воле. Весь последний месяц я жила, как на иголках, переживая, что Северин в любой момент откажет его хваленая выдержка, и он потребует от меня или объяснений, или еще чего-нибудь другого, но похуже. Однако время шло, маг на горизонте не появлялся. И вот. Я здесь, в столице княжества демонов, Луандре. По большому счету, она не сильно отличалась от Кентербурга, но в связи с более теплым климатом имелись и некоторые различия. Окна шире, дома ярче, жители смуглее и приветливее. Деревья частично незнакомые, но все равно красивые, большинство цветущие. Хорошо тут, мне нравится. Солнышко светит, птички щебечут, небо радует своей восхитительной синью и бесконечной глубиной. Душа, душа поет. Все-таки хорошее дело — душа. Так, нам кажется, сюда. Здравствуйте, я на практику. Эмилия Кейтри, пятый курс факультета стихий. Из Академии Антаракш, Деловит уточнил одетый, в строгую серо-зеленую униформу массивный демон на входе в княжескую администрацию, мазнув сначала по мне цепким взглядом, затем под тьме и напоследок по моему багажу. Да, все верно. Не поверив на слово, мужчина сначала изучил мои документы и только потом объяснил, куда мне пройти, чтобы попасть в нужный кабинет, где меня уже ждут. Поблагодарил и радуюсь, что путь не сильно долг, а с памятью у меня все отлично, хотя добираться до кабинета пришлось довольно запутанным путем, спустя минут семь уже стучала и входила в нужную дверь, за которой оказалась приемная с невероятно фигуристой темноволосой секретаршей, одетой в вызывающее алое платье. «Добрый день! Я на практику. Адептка Эмилия...» «Да-да». Не очень вежливо оборвала мне брюнетка, стуча когатками по столу, куда я должна была положить свои документы, и сразу взмахивала ладонью в сторону следующей двери. «Проходите быстрее, я жду только вас. Оставьте вещи здесь, потом заберете. Быстрее же». Не понимая, к чему такая спешка, и кто-то может меня с таким нетерпением ждать, я настороженно переглянулась тьмой, но все равно прошла к следующей двери. И вошла хотя нет, не вошла. Замерла на пороге, недоверчиво изучая собравшихся и подозревая, что у меня не все в порядке с головой. Солнышком напекло, потому что кроме незнакомого импозантного демона лет так сорока, чем-то отдаленно похожего на магистра Ламберца, только старше, массивнее и капельку дружелюбнее, там находились и те, кого там в принципе быть не могло. Енина Ромуш, глядящая на меня с искренним удивлением, Винсент Наркиза, поджавший губы, Джулиан Изендер, озадаченно приподнявший брови, Альбус Джаркхат, хмыкнувший недоверчиво, но вроде как почти с радостью, Харви Милтон, вообще непонятно, как затесавшийся в эту компанию, и он, магистр некромантии, инквизитор пятой ступени Северен Ламбертс, лорд Беккельсбери-младший, собственной персоной, «Какого кхырта?» — громко возмутилась я, глядя на него со здоровой злостью. А вот и последняя наша припозднившаяся практикантка. Как ни в чем не бывало, произнес магистр Ламбертс, обращаясь прежде всего к демону, который после моего восклицания заинтересованно приподнял брови и взглянул на меня с особым интересом. Гордость курс и отличница Эмилия Кейтри, будущий великий сыскар с красным дипломом. Кстати, единственная девушка на моей памяти — кто сумел повторить семиступенчатую печать спрута без единой погрешности. Демон выразительно хмыкнул, и мне достался не менее выразительный взгляд с явным оттенком уважения. Нет, это все, конечно, замечательно, но я повторюсь. Магистр Ламбертс, Рыкнул и, когда маг обратил на меня свое внимание, потребовал объяснений. «Это моя практика! А вы что тут делаете? Вы должны быть в столице!» «Адептка Кейтри», — вкрадчиво произнес некромант, а у меня от его тона по спине промаршировал батальон мурашек, оказавшихся умнее меня и заранее мигрировавших за горизонт. «Вы, верно, не заглядывали в свой распределительный лист? Ну или просто разучились читать, потому что там черным по белому написано, что вы проходите практику под моим непосредственным руководством и не в столице, а именно здесь?» «Нет!» — протянул с ужасом и откровенным недоверием. «Да!» — широко хмыльнулся гадкий некромант. «Нет!» — рявкнул и, чтобы подтвердить это, метнулась обратно в приемную, буквально вырвала из рук опешивший секретаршей свои документы, торопливо пробежалась глазами по чудовищно мелким строчкам и в самом конце увидела приписку, которой, клянусь, тьмой раньше там не было. «Нет!» «Да, чудо!» «Да!» Он даже не пытался сделать вид, что не злорадствует. «Я же...» сжимая кулаки, не замечая, как сминаю вообще-то официальный документ, я впервые за долгое время не могла справиться с живущей внутри меня тьмой. Хотя нет, могла. Могла. Не быстро, но смогла. Все ради мести. Это моя суть. Думал, переиграл меня, Сев, Победил? Нет. Никогда. Что бы ты ни задумал, чем бы ты ни руководствовался, какой бы мстительный сволочью ни оказался, тебе меня не переиграть. Я есть сущ, самая изворотливая и живущая тварь изнанки. И тьма побери, я тебя. О, нет-нет, дышим, дышим. И здраво оцениваем свои силы, да. Я тебя, женю. Девушка, а вас как зовут? Любезно обратился я к секретарше, которая почему-то с опаской от меня отодвинулась. Часом замуж не желаете? Конец первой книги. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в две тысячи двадцать пятом году, читала Татьяна Морозова.